Глава 30 Предел риска. Глава Золотой Школы склонился над одним из товарищей, вливая в него целительную энергию. Всё пошло совсем не так, как они планировали, и продуманное совместно с Имперской Гвардией нападение на главную резиденцию пошло не так уже в первый час. Мало того, что здесь оказалось куда больше сильных стражей клана, Так еще и вдобавок к самому белому дракону они столкнулись с еще одним монстром. Тот старик лишь вначале показался ему слабым простачком, но уже спустя несколько минут стало понятно, насколько же это было ошибкой. «Глава!» Возле мужчины появился один из высших офицеров золотой школы. «Шестой мастер скончался от ран!» Мужчина поднял голову, взглянув на своего подчиненного, и, показывая, что услышал его, кивнул. Он верил во что превратил Белый Дракон шестого мастера, и ожидал этого известия давно. С другой стороны, договоренность с императором была выполнена, и они сумели сделать то, ради чего напали на территорию. Вот только своих целей, ради которых директорат все это и затевал, они так и не достигли». Поняв, что состояние третьего мастера, в которого он вливал целительную энергию, нормализовалось, глава золотой школы устало поднялся. Повернувшись, он направился к лежащему в дальнем углу помещения старику. Несмотря на ужасное состояние, множество ран и истощения, он все еще был жив и умирать даже не собирался. Из-за того, что старику удалось на долгое время отвлечь главу золотой школы, совместная атака на белого дракона провалилась, и как результат они были вынуждены убегать. Единственным успехом оказался захват этого монстра. Если бы не появление сразу двух открывшихся черных порталов, все могло бы оказаться куда хуже. Под прикрытием их магической силы им удалось отступить, не потеряв практически никого, кроме гордости. Глава Золотой Школы от накатившей ярости непроизвольно сжал руку на рукояти своего меча. Ничего, следующая их встреча уже будет без лишних свидетелей. И на его условиях. «Приходится постоянно обновлять опутывающие заклинания, глава!» — пожаловался один из мастеров, представленных к старику. «Он все еще пытается освободиться от пут». «В таком состоянии?» — глава удивленно перевел взгляд на раненого старика. «Да, и с каждым часом удержать его становится труднее», — кивнул мастер. «Если честно, я не уверен, что кто-то кроме вас или других директоров способен удержать его». «Не думаю, что тебе придется так долго его сдерживать», — усмехнувшись, ответил директор золотой школы. «Предполагаю, что белый дракон уже скоро должен почувствовать своего подчиненного». Мужчина вновь силой сжал рукоять своего меча. На этот раз ему никто уже не помешает стереть оскорбление и позор, который навлек на всю школу и его самого белый дракон. Высоко в небе летела едва заметная точка. С земли на нее мало кто обратил бы внимание однако для людей одаренных, способных на таком расстоянии различать магический фон, эта точка была удивительным явлением. У нее словно бы отсутствовал магический фон, как если бы она не существовала, И если бы эту точку смогли разглядеть Ян или Алиса, они бы, несомненно, узнали в ней один из автоматов, появившихся несколько недель назад в комплексе трибунала на территории Белых Драконов. Во время сражения с атакующим Кроу один из двух автоматов оказался критически поврежден, а второй был погребен под рухнувшим от столкновения темного бога и звезды дома. После того, как Яна и Алиса скрылись в связи единства, автомат вошел в спячку, потеряв объекты, за которыми должен был следить. Всё изменилось больше суток назад, когда автомат почувствовал один из объектов в нескольких тысячах километров от себя. Ему хватило десяти секунд на то, чтобы освободить себя из-под завалов, используя полные возможности усиленного каркаса и миомических мышц. Теперь автомат инициативы Трибунал мчался с максимально возможной скоростью к одному из объектов наблюдения, ни на что не обращая внимания. По всему Серебряному миру стремительно открывались чёрные порталы — а существа из них стремительно захватывали целые области вокруг. Далеко не везде находились воины и маги, способные противостоять вторженцам. Младшие и старшие кланы, не затронутые вспыхнувшей войной, оказались сметены этой волной. А гвардии, императора и великим кланам было сейчас совсем не до того. Серебряный мир стремительно охватывал пламя катаклизма, уничтожившая большую часть соцветия. Я легко перемахнул через небольшой завал, очутившись на засыпанной пеплом улице, и тут же дернулся в сторону, ощущая направленный на меня с одного из острова в ближайшие многоэтажки взгляд. Ощущение опасности стало сильнее. По месту, где я только что стоял, ударило сразу два штатных огненных снаряда метателей. Одно из окон ближайшего здания, из которого по мне выстрелили, тут же подсветилось системой поддержки боевой брони трибунала, подсказывая, где спрятался противник. Делаю рывок вперёд, уходя с линии обстрела. Врываться и зачищать здание не вижу смысла, потому просто на полной скорости пробегаю дальше. Сразу десяток зданий на разворачивающейся прямо в реальном времени миникарте подкрашиваются серым цветом, обозначая, что там никого нет. Мои летающие разведчики успели проверить половину строений всего сектора. Жаль, я пока не разобрался с выставлением приоритетов. Так бы уже видел, что это здание занято кем-то. А этот тяжелый комплекс поддержки действительно удобная штука. Мало того, что мне удавалось обойти стороной мелкие и крупные стычки, происходящие в городе, так еще и комплекс оказался способен оценивать местность на степень опасности, выстраивая безопасный маршрут. Правда, я уже понял, что доверять ему полностью все же не стоило. Только что он меня подвел, и далеко не факт, что это больше не повторится. «В этот момент комплекс поддержки выдал предупреждающую трель, заставляя резко остановиться и замереть возле какого-то одноэтажного кирпичного здания. Это впервые, когда я видел что-то подобное». «Носитель, фиксирую ментальное воздействие высокого уровня». Тут же появился голос седьмого. И словно в подтверждение его слов, перед моим взором развернулась уже детальная карта местности, которую сняли сверху выпущенные комплексом разведчики. Она медленно закрашивалась алым цветом, словно заливаясь кровью. По крайней мере, у меня тут же в голове появилась именно эта мысль. А на самом алом цвете можно было различить пиктограммы в виде человеческого мозга. Не нужно быть гением, чтобы не понять, что это означало. Комплекс поддержки предупреждал, как и седьмой, о высокой опасности ментального подчинения. Могу с уверенностью сказать, что защита вашей боевой брони, а также общая устойчивость, достигнутая нами в процессе тренировок, позволит вам без проблем выдержать такой уровень ментального воздействия. Однако это в любом случае дополнительная нагрузка на ваш разум, который следует избегать. К тому же другие порабощенные будут воспринимать вас как приоритетную цель к уничтожению. Магический конструкт объяснил все быстро и доходчиво. Тогда нужно постараться обойти эту местность. Согласился я с ним. «Боюсь, это невозможно, Ян», — ответил мне Белый Тигр, когда я объяснил ему, почему так резко остановился и предложил скорректировать маршрут. «И почему же?» «Потому что Алиса находится там». Тигр повернулся в ту сторону, где, согласно полученным от комплекса данным, находился эпицентр ментального воздействия. «Вот же!» Я звучно выругался. Последнее время мне все труднее было удерживать себя в рамках. Выдохнув, я успокоил разум, трезво взглянув на всю ситуацию. «Ладно, раз уж так сложились обстоятельства, будем действовать решительнее. Судя потому что в захваченной зоне больше не слышно звуков, там все люди уже под контролем, так?» «И что?» — не понял меня тигр. А я же в это время мысленными приказами настраивал комплекс поддержки трибунала. Массивная броня комплекса трибунала начала преображаться. Миомические мышцы экзоскелета на ногах удлинились — А руки увеличились в размерах, расширившись и позволяя закрыть большую площадь перед собой. А то, что мы сейчас попытаемся прорваться к месту, где находится Алиса. Наверняка ее разум еще не порабощен. Она все же очень сильный медиум, а стихийное божество способно на некоторое время защитить даже от такого сильного поля. Это же касается июля, а вот с оцилотами все сложнее. Я замолчал, выдохнув сквозь зубы воздух и вновь просчитывая все возможные варианты действий. «Звучит, как чистая авантюра», — проворчал тигр. «Так и есть. Предложи, что получше, и я с удовольствием последую твоему совету», — ответил ему, завершая преобразование комплекса. «А если нет, то вперёд, с максимальной скоростью. и шкафель я буду за тобой». «Тогда не отставай», — хмыкнул белый тигр и, уже не рассусоливая, бросился вперёд. Я, не задерживаясь, помчался за ним. Изменённые возможности комплекса позволяли легко удерживать взятую тигром скорость. Аналитический блок работал вовсю, выдавая лучшие маршруты, подсвечивая потенциальные опасные повороты, закутки или проходы. И уже через минуту моего бега мигнул и погас один из индикаторов, отвечающих за разведчиков комплекса. Кто-то только что сбил его, и это очень плохо. В один момент я лишился трети своего зрения, а запасных у меня не было. Это не считая вопроса, каким образом замаскированный автомат удалось обнаружить. В какой-то момент в голове начали появляться голоса, совершенно точно не принадлежащие ни седьмому, ни звезде. А ещё чуть позже пришла настырная и раздражающая боль. Это походило на зудящую мигрень, противную и надоедливую. Это оказался единственный эффект ментального воздействия, которое я почувствовал на себе. В остальном всё было более чем терпимо предупреждающий сигнал, делаю рывок вперёд, используя усиленные миомические мышцы ног и одновременно с этим активируя острейшие локтевые клинки. На пути оказывается несколько человек в форме гвардии и стражей кланов. За спиной разрываются снаряды метателей. Несмотря на порабощение, навыки они не растеряли и действуют очень грамотно. Моя скорость, правда, оказывается для них некоторой неожиданностью. Взмах одного из клинков растекает сразу двух гвардейцев, и тут же получаю заряд из метателя вплотную. Неожиданно! В руку словно бьют увесистый кувалда, из-за чего она мгновенно отнимается. Бедолага-страж, выстреливший в меня с такого расстояния, превращается в пепел, а часть его товарищей катаются по земле, воя от боли. Кручусь волчком, подсекая и добивая тех, кто ещё способен сражаться. Перед глазами ровным красным светом мигает миниатюра в виде костюма. Рука, на которую пришёлся выстрел метателя, окрашена серым. Останавливаюсь, когда становится понятно, что сражаться уже не с кем. На весь бой у меня ушло меньше двадцати секунд. Осматриваюсь и, найдя глазами белого тигра, бросаюсь к нему. И одновременно с этим кидаю взгляд на повреждённую руку. Плохо дело. Встроенный метатель на ней, очевидно, вышел из строя, хотя клинок всё ещё работает. Да и броня, судя по всему, в относительном порядке. «Стражу повезло попасть ровно в механизм метателя, из-за чего я и получил такой урон». «Комплекс поддержки брони запустил систему восстановления, однако, согласно его прогнозу, восстановление системы метателя в текущих условиях невозможно», — отчитался седьмой, который не был так сосредоточен на дороге и выборе маршрута. «Чем дальше мы с Тигром углублялись в город, тем больше встречались места ожесточенных схваток. Разрушения и следы бушующих здесь совсем недавно сражений». Отпечатки битв опор мира, кристаллов и адамантов. Ментальное воздействие также усилилось. Сейчас это уже ощущалось как стальной обруч, который с каждой минутой сильнее и сильнее стискивал голову. Но ничего такого, чего нельзя было бы вытерпеть. Мой план действительно был авантюрой, но лишь отчасти. Здесь ставка была не только на комплекс поддержки боевой брони, но и на мою личную силу, которая значительно возросла за последнее время. В самом крайнем случае я все еще мог убежать в связь единства, а вот времени на то, чтобы искать подходящий и безопасный путь, не было. У Алисы и Юли совсем немного времени. Когда до место, где находится сестра, остается не больше километра, на карте возле меня появляется странная пульсирующая точка, и тут же еще один автомат-разведчик умирает, оказавшись под ударом неизвестной силы. Я сразу подаю знак белому тигру, чтобы он остановился, но слишком поздно. Секунда, и вот уже откуда-то сверху на меня падает сущность, которая совершенно точно не место в нашем мире. Успеваю среагировать в последний момент и, использовав максимальное ускорение брони, вырываюсь из-под шваркнувшейся за моей спиной туши. разворота оказываюсь нос к носу с чем-то, отдаленно напоминающим кляксу, с которой когда-то очень давно сражался, помогая магу Алексею во время его сна. И о том, что этот ворюга далеко не из слабых, говорить совершенно точно не приходится как минимум класс с или даже бина. Сразу десяток сокрушительных ударов обрушивается на то место, где я мгновение назад находился, превращая остатки остановки и тротуара в груду раскуроченного металлолома и камня. Сильное! Тут не до экономии. В голове мелькает мысль, и я разряжаю метатель из неповрежденной руки в невообразимую огромную тушу, преграждающую мне путь. С такого расстояния промахнуться невозможно. Заряд особо мощного снаряда влетает прямо в сущность и, без проблем пробив вязкую оболочку, разрывается прямо внутри твари. От яростного взрыва земля под ногами вздрагивает. Сущность буквально выворачивается наизнанку, забрызгивая все окрестности, и меня в том числе, своими внутренностями. «Откуда здесь ещё и эти твари?» мысленно ругаюсь и тут же смещаюсь в сторону, уворачиваясь от настоящего шквала магических атак. «Ходу, ходу, ходу!» кричит возле меня появившийся белый тигр. «Ян, за мной!» И я бросаюсь за ним, ощущая, как за моей спиной падают ещё несколько существ, подобных к тому, что я убил мгновениями ранее. «Ещё немного!» — кричит тигр ускоряется. Далеко впереди я вижу хорошо знакомое здание гильдии наёмников. Ну да, логично. Куда же ещё могли пойти наёмники? Слышу, как от перегрузки начинают визжать искусственные мышцы ног комплекса поддержки. За моей спиной звуки твари всё ближе. Последний разведчик, перед тем, как взорваться, успевает дать мне картинку с высоты. Вот я, а за моей спиной один, два, пять, семь... Мать его сущностей класса не цах. Это даже не смешно! Такое ощущение, что их тут разводили. Скорее захватили с помощью капкана, а затем использовали в качестве западни. Поправил меня седьмой, но я пропустил его замечание мимо ушей, заряжая метатели и вновь делаю рывок в сторону, уходя от яростной магической атаки. Твари уже приноровились и бьют на упреждение. Если бы не предчувствие в самый последний момент колоколами взорвавшиеся в голове, эта атака бы по мне наверняка попала. Наконец, улучив момент, я на ходу не целясь, разряжаю метатель в ближайшую из тварей. И тут же, несмотря на результат своего выстрела, ускоряюсь еще сильнее. На этот раз метатель выстрелил одним из снарядов с ремаркой «Особо осторожно». Я предполагал, что он в пару раз сильнее предыдущего. Когда за моей спиной зажглось рукотворное солнце, я понял, что несколько ошибся в своих прогнозах. А когда в спину шваркнуло взрывной волной, в первые мгновения я даже чуть не потерял сознание. Собственным телом, ускоренным силой взрыва, я влетаю в большую дыру, проделанную кем-то прямо в бронеплите двери гильдии, походя уничтожая несколько столов и стульев, а также снося стойку администратора». Само же здание вздрагивает от удара взрыва, но умудряется выдержать не только первую ударную волну, но и все последующие. Настоящий каскад взрывов сейчас разрывался на улице, а из проделанной мною в дверях дыры вырывается яростное пламя. Но, слава богам, оно тут же опадает, встречаясь с магическим барьером, наложенным на здание гильдии. Из груди рвется безудержный кашель, голова раскалывается от боли, а сам я с трудом понимаю, что происходит вокруг после оглушения от взрыва. «С ума сошел, Ян!» Возле меня появляется тигр. «Ты ж сейчас половину квартала выжег одним этим ударом!»